Он подошел к поручням и глянул вокруг. За прошедшие два часа они оставили позади поселок Платформ, и теперь корабль находился за краем шельфа. Вдали еще виднелись отдельные силуэты буровых вышек, но в остальном здесь все уже походило на настоящее море, а не на затопленный индустриальный район. Под килем было около 700 метров глубины. Континентальный склон был промерен и картографирован. Но о зоне вечной темноты сведений почти не было. Луч мощного прожектора вырывал из темноты то одну, то другую картинку, однако это давало так же мало представления о целом, как свет одного уличного фонаря обо всей Норвегии ночью. Йоханссон вспомнил о бутылке Бордо и о наборе французских и итальянских сыров в своем чемодане. Он отправился на поиски Лунд и застал ее за проверкой робота. Это был прямоугольный ящик, сваренный из трубок высотой метра три, начиненной техникой. На закрытой верхней стороне стояло имя робота — Виктор. В передней части ящика Йоханссон увидел камеры и манипулятор. Лунд просиял ему навстречу. «Ну как?» Йоханссон из уважения оглядел Виктора со всех сторон. «Большой желтый пылесос», — сказал он. «Пораженец ты!» «Ну ладно, на самом деле я впечатлен». «Сколько эта штука весит?» Четыре тонны. Эй, Жан! Худощавый человек с рыжими волосами выглянул из-за кабельного барабана. Лунт подозвала его. Жан-Жак Альбан, старший офицер на этой ржавой посудине, представила рыжего Лунт. Слушай, Жан, мне еще нужно кое-что утрясти. А Сигур ужасно любопытный. Он хочет все знать о Викторе. Будь добр, позаботься о нем. Она убежала. Альбан смотрел ей вслед с выражением веселого бессилия. Как я понимаю, у вас есть дела поважнее, чем рассказывают мне о Викторе, — предположил Йохансен. Ничего-ничего. Альбан улыбнулся. Тина в один прекрасный день перегонит сама себя. А вы из НТНУ, правильно? Вы исследуете червей. Я только высказал свое мнение на их счет. А почему эти создания так вас беспокоят? Альбан махнул рукой. Нас беспокоит скорее строение дна на склоне. А червей мы обнаружили случайно. Они занимают главным образом фантазию Тины. А я думал, вы спускаете робота ради червей, — удивился Йохансен. Это Тина вам сказала? Альбан взглянул на автомат и отрицательно покачал головой. Нет, это лишь часть миссии. — Разумеется, мы ничем не можем пренебречь, но главным образом мы готовимся к установке долговременной измерительной станции, прямо над разведанными залежами нефти. Если мы придем к выводу, что место надежное, то впоследствии здесь будет подводная станция добычи нефти. Альбана мне что-то говорила о свопе. Альбан глянул на него так, будто не знал, что на это ответить. Вообще-то нет. Подводная фабрика уже, считай, готова. Если в планах что-то изменилось, то это прошло мимо меня. Ага. Значит, плавучей платформы не будет. Может, было лучше не углубляться в эту тему? Йохансон стал расспрашивать Альбана о работе. Это Виктор 6000. тысяч объяснил Альбан. «Он может погружаться на глубину 6 тысяч метров и работать там несколько дней. Мы управляем им отсюда, сверху, и получаем общие результаты в реальном масштабе времени. Все через кабель. На сей раз он останется под водой 48 часов. Попутно нагребет и червей. Статойл хочет избежать обвинений в том, что нарушает биологическое равновесие экосистемы. А вы что думаете про этих червей? «Ничего», — уклончиво ответил Йоханссон. Прозвучал сигнал запуска. Йохансон увидел, как выносная стрела пришла в движение и подняла Виктора вверх. «Идемте», — сказал Альбан. Он двинулся к пяти контейнерам в человеческий рост, поставленным посреди палубы. А что в этих контейнерах? Гидравлика для лебедки, агрегаты, весь этот хлам. А в переднем находится контрольный пульт. «Не стукнитесь головой!» Они вошли через низкую дверь. В контейнере было тесно. Йохансон осмотрелся. Половину помещения занимал пульт с двумя рядами экранов. Некоторые мониторы были выключены, другие показывали навигационную информацию. Перед экранами сидели несколько человек. Лунд тоже была здесь. «Вон тот человек посередине, пилот Виктора», — тихо объяснял Альбан. «Справа, рядом, второй пилот, который обслуживает манипулятор». «Виктор, машина чувствительная и точная», но требует и соответствующей сноровки в управлении.